Глава пятая. Картина апокалипсиса. Теперь я знаю, почему во многих приенесейских деревнях можно было попробовать на вкус редкостное кулинарное извращение. Жареные котлетки из осетровой икры. Едала не раз жуткое блюдо. Мы готовы зайти еще дальше и начать производить рыбное повидло. Настолько она, рыба эта проклятая, всем надоела. До смерти. Соленая и жареная, копченая и вяленая. Уха, запечённая в тесте и на соли. Даже заливное. Мяса нет, только яйца. Это очень хорошо спасают. Пару раз Игорю удалось подстрелить утку. Вы, ребятки, молодые, и потому знать этого не можете. А вот я помню, верные люди рассказывали о том. Геннадий Федорович ловко перекинул ноги. Йогды только. Ему в цирке можно выступать. Мало того, что закинул ступню на колено, еще и другое колено локтем вниз отжимает. В 70-е годы прошлого века краевые врачи начали фиксировать резкий рост раковых заболеваний. Да не у простого народа, как мы с вами, а у самых, что ни на есть верхов наших, у высших партийных и хозяйственных чиновников Красноярского края. Что недопустимо и похоже на диверсию. Начали разбираться, что к чему, И как это вышло, и вот что выяснилось. Старик выдержал эффектную паузу и продолжил. Оказалось, все дело в наших осетрах. Тогда советская власть уже начала прижимать добычу ценной рыбы и штрафовать местных. Осетровые из магазинов исчезли, так же, как и черная икра. Но они для краевых вождей. И, выпустив законы, спокойненько продолжали баловаться копченой осетринкой на завтрак. «А у нас же тут Железногорск под боком, закрытый город, урановые рудники, слышали?» Мы с Игорем синхронно кивнули. Парень готовился, изучал новые края, а я на Енисее в свое время достаточно поработал. «Вот, что тут скажешь? И придумали же когда-то плановики почти напротив этих рудников пионерский лагерь построить, Таежный. Принадлежал он Норильскому горно-металлургическому комбинату. Ну ладно, пусть это останется на совести ушедших. Видать, какое-то время предприятие в Железногорске преступно сбрасывало отработанную породу прямо в Енисей. Кто в те времена думал о какой-то там экологии? Происходило радиоактивное заражение реки. Небольшое, однако ил впитывал всю эту гадость. В нем всегда аккумулируется грязное. А Сетор, он ведь, что твоя свинья идет по дну и роет тупым рылом донный ил, кормится. Вся радиоактивная гадость попадала в рыбу оттуда на стол к чиновникам. Вот вам и рак. То хочу сказать. Бог не фраер, всех по ранжиру расставит и положенное вручит, не отвертишься. Догонит и добавит. Мы заняли скамеечку без спинки, сделанную из двух широких серых досок. Добрые люди врыли ее возле берегового обрыва для вечерних посиделок и романтических наблюдений за проплывающими судами. Тут и беседовали. Поначалу с нами была собака, но дед отправил ее домой, на хозяйство. Пусть женщина храняет. Знаменитый поселковый пес по кличке Тунгус вернулся из дремучей тайги к людям. Не выдержал и лишений. Буднично так пришел без лишнего лая. Первые часы он вообще вел себя, как провинившийся школьник. Явился один, без стаи, потрепанный и голодный. Настоящий волкодав. Лохматый, лобастый, с огромной черной мордой. Жаль, что псина не может рассказать о своих необычайных приключениях. Интересно было бы послушать. Самоедская порода, зверь. У меня радиопозывной самоед, поэтому я и умилился особо. Когда он вошел во двор, то первым делом увидел кота. И началось интересное. Вопреки ожиданиям, баркас, как, впрочем, и пес, повел себя нестандартно. Просто уселся, без шипения и угрожающих поз. Огромная собака медленно подошла ближе к полосатому и, тихо поскуливая, упала на бок, а потом и на спину. Хотя спокойно обнюхал собачью морду, осторожно тронул мягкой лапой мокрый черный нос, облизал. Тунгус радостно взбил хвостом траву. А ведь наш баркас при малейшем звуке, вызванном движением любого живого существа, за исключением чаек, крачек и забавных полярных кукш, выступал вперед в самой угрожающей позе, и с тихой злостью шипел в сторону источника, даже подвывал, предупреждая об опасности. Чрезвычайно ценное качество, за что его и любим. Может, они и раньше корешились? В этом апокалипсисе даже антагонисты друг по другу соскучились. Голодный он был, ужас. Кряхтя и комментируя эпическую встречу на ходу, Геннадий Федорович встал и вскоре принес из сарая трех свежевыловленных щук. С рекордной быстротой сожрав предложенную рыбу, пес решил, что в коллектив вписался удачно и тут же приступил к охране владений новой стаи. «Классный собак. Разу спокойнее стало. Такой медведь отвлечь может, а то и замотать его, покусывая замахнутую задницу до да полной усталости косолапого». «Вообще-то мне рассказывали эту историю про канцерогены. Легенда мутная», — сказал я, дослушав до конца. «Что знаю, о том и поведал», — ответил дед без споров. Сегодня вообще не настоящий выходной день, без дураков. Заранее определили, что ничего делать не будем, даже без готовки обойдемся. Кто захочет, тот сам найдет, чем можно перекусить. Нет проблем. Настало время выспаться, поваляться, побездельничать и поболтать на вольные темы. Чем мы занимаемся? На реке по-прежнему не души. Прошла еще одна неделя сферической пустоты. Такое впечатление, что кроме нас на Земле не осталось ни одной живой души. Из радиостанции ловится только единственная китайская. Информативно, да? Но нервные эмоции ведущего, говорящего на непонятном языке, указывали. У южного соседа тоже полный швах. Нет и оперативного радиообмена. Можно впадать в отчаяние, но и это надоело. Все время неспешного разговора я периодически поглядывал в бинокль на противоположный берег реки. По привычке. Абсолютно дикий край. Почему-то на этом участке реки правобережье не заселено. Слева и справа в низинках, где изобилие влаги, колышется тяжелый полок высокого лиственного леса. Прямо напротив, на отвесной скале со множеством трещин, вода не задерживается. И поэтому на камне прижились лишь сосны. Совсем как в средней части страны, где они часто растут на маловодных песках. Эти хвойные деревья легче переносят сухой грунт. Затерянный мир, только динозавров не хватает. Вот же он, совсем рядом, этот легендарный край бескрайней тайги, который так и любят заезжие телевизионщики, где во имя науки и интересов будущих поколений люди пытались сохранить в нетронутом виде роскошную природу Сибири. Запрещали своим же столь важные для жизни в тайге промыслы и вырубки, штрафовали и сажали без жалости. Обижали местных жителей просто не понимающих, чем им кормиться, если не промыслами. Как семью содержать? Проходящие мимо пароходы вскоре перестали покупать у них свежую осетрину и черную икру. Капитаны с деревенскими рыбаками больше не связывались. Боялись подставы и наказания. Все злились. А из властных кабинетов долбили в мозги. Чем разумнее и рациональнее мы будем использовать таежные богатства, мол, тем строже надо беречь эту заповедную девственную глушь. Приезжали журналисты, в том числе и иностранные. Снимали красивые фильмы. Потом монтировали со озвучкой. Дескать, пути правильного естественного развития общества можно познать исключительно здесь, в ограждении от всяких вмешательств человека неразумного. Деревни тем временем пустели. Люди спивались. Мы не строили новые дороги и линии ЛЭП, не развивали инфраструктуру Сибири вообще. Иногда действительность соображения разумности – а чаще из желания оправдать собственную лени беспомощность. Федорович как-то грустно сказал, что у него лично, да и у многих других, создалось впечатление, что дикая природа Сибири таким образом сберегается не для русского человека, которого постепенно на берегах Енисея становится все меньше и меньше, а для Запада. Сдадут им эту красоту так или иначе. Я согласен, беречь надо, только заповедность сибирская. Это тебе не музей какой-нибудь под открытым небом, где оберегается исключительно древность и дикость. Тайга вокруг Великой реки полна жизни, и защищать нужно именно эту жизненность, и защищать так, чтобы она плодилась и множилась. Действительно, по идее, звери, птицы и рыбы под защитой сурового, но мудрого закона должны размножаться, а потом и расселяться за пределы заповедных мест, постепенно обогащая соседние угодья. А человек, издревле живущий на этих землях, что, не должен? Простите, а кто тогда следить за всем будет? Кто сможет поддерживать баланс? Енисейский крестьянин, живущий с природой в обнимку, лучший егерь, он никому не подчиняется, ни министру, ни губернатору. Прошлые инспектора с функцией не справились. Коррупция сгубила благие намерения. Все растаскивали с их помощью на новоявленные торгаши необработанным деревом и добытчики золота. Всего ценного зверя вышибали те, кто мог себе позволить нанять вертолет или купить комфортный высокоскоростной катер. Левые и правые артели плодились и размножались, Они местные, как должно бы, если по уму. Вырубив незаконно ценный лес, предприимчивый сволочь безжалостно поджигал участок, желая скрыть следы преступления в свирепом пламени. Огромные территории края каждое лето заволакивало дымом таежных пожарищ. И последить за криминалом, жирующим от бесконтрольности, некому. Нормальные люди, знающие и работающие, отчаявшись выжить в условиях тотального запрета на промыслы, все чаще и чаще уезжали в города. А что им прикажете здесь делать, если нельзя получить нормальные угодья? Медитировать на сосны, как я сейчас? Человек, исконно живущий в тайге, не менее ценен, чем дикий зверь. Вот что я думаю. А значит, для защитников природы он должен быть таким же объектом охраны, как фауна. Только местный житель, кровно заинтересованный в сохранении среды обитания, при грамотной организации дела предстает источником увеличения природных сокровищ. Кстати, коренным малочисленным народам Севера рыбу ловить не возбраняется. Скажите, чем хуже енисейский старожилец, предки которого зачастую приходили на эти земли раньше, чем самоеды или тунгусы? А теперь все изменилось кардинально. Природа в нас больше не нуждается. В принципе, мистика или наказание нам, неразумным. Мы подводили некие итоги. Обсуждение проходило спокойно, в строгих рамках имеющихся фактов, которых надо признать очень мало. Много косвенных, еще больше фантазий. Дело хоть и туго, но двигалось. Предварительно мы по всем вопросам насобачились до одури так что у каждого было время на обдумывание. Итоги фиксировали в уме, без писанины, определяя устные договоренности как некую данность, базу, точку опоры и отсчета. Это было необходимо сделать для правильного понимания, что произошло, для прогнозов и решений. Итак, о тех, кто выжил в кошмаре. Нами определены четыре бесспорные категории. Первая – те, кто заразился вирусом робо, как все прочие, но она, на свое счастье, сумел перебороть страшную болезнь – переболевшую. В нашей общине эту категорию представляем мы с Дашей Закревской. Она, кстати, уже полностью восстановилась и впахивает наравне со всеми. Кроме хозяйственной обудинки, на ней птичник, который перетащен в усадьбу. Усей в нем уже не было. Всех попер проклятый синяк. А вот пятикурицам и петуху теперь приходится прозибать в условиях резервации. За двор не лапой. Как выяснилось, болезнь у нас протекала с разной степенью тяжести. Меня корчило так, что и врагу не пожалеешь. Девчонке, по ее же собственным словам, было чуть полегче. После недолгих споров пришли к выводу, что таковых счастливчиков набирается 1%. Невозможно понять, в чем причина такого везения и что именно нам помогло. Нужны нормальные исследования. Вторая категория. Те, кто не заболел вообще, либо по непонятным причинам, сумел побороть вирус, что называется, в зародыше, на самой первой стадии заражения. В общении постапокалиптического разбойного, таковых героев аж четверо, супруги Петляковы, Екатерина Глебова, Игорь Потупчик да акушерка фельдшерского пункта. И опять, не на таежном берегу сидя нужно искать причины такого везения. Так уж сладилось и хорошо. Процент такой же, единичка. Теперь, почему не заразились? Но тут версии могут быть самые разные. Поначалу выражающие мнение о том, что панацеей стал вирус банального гриппа, захвативший тело раньше робба, передумали. вот ныне отринут, теперь у Петляковых новая фишка. Они считают, что все дело в рыжиковом масле. Действительно, супруги трескают его давно и много, запасы очень хорошие. Масло им присылали родственники из Уяра. Вкусные, между прочим, штукенция, особенно с отварной картошкой. Как всегда, наша медичка всю эту фантастику никак не комментирует, держит марку ответственного работника. Я такие речи серьезно воспринимать не могу. Не верю в панацеи. Замечу, выжившие люди из обеих категорий с огромной долей вероятности по сей день являются носителями вируса. Суммарно они составят всего 2% от общего числа населения планеты. Вдумайтесь. Два процента. Наверняка есть и третья категория выживших. Те, кто еще не заразился, не подхватил заразу, уберегся до поры. Сомнительное везение. Однако об этом феномене стоит рассказать подробней. Такая возможность не заразиться осталась, например, у отдельно стоящих воинских частей, если командиры изначально повели себя правильно. Не факт, что они обрадуются встрече, когда мы появимся в поле зрения. Кто знает, что за инструкции даны гарнизонам РЛС и ракетных шахт. Хорошие шансы есть у малых промышленных агломераций, таежных приисков и нефтегазовых месторождений, где имеется тяжелая техника, транспорт, большой запас топлива и продуктов питания. Сюда же включим вахтовые поселки в далекой тундре и экипажи морских судов. Если крупная промышленная агломерация стоит на большом удалении от остальной цивилизации, то шансы пусть и призрачные, есть и у нее. В Северном Норильске, например, легко блокировать транспортное сообщение, закрыв два аэропорта, автомобильную и железную дороги, ведущие в Дудинку, и выставив пост на реке Песина. Однако опасность заражения будет сохраняться, ведь в любое время в город может заявиться турист, промысловик, честный охотник и ярый браконьер, наркокурьер, перевозящий смертоносную химию, либо криминалитет. Левыми путями переправляющие на материк шлам, содержащий драгоценные металлы. Кого еще может занести бесконтрольно? Владельцев квадроциклов, вернувшихся домой после дальних рейсов по тундре. Изобретателей-самодельщиков со своими забавными машинами на пневматиках низкого давления. Или счастливых обладателей современных треколов. Любители сплава на катамаранах в последнее время сменялись группами новомодных каякеров желающих оседлать множественные водопады плато. А эти ребята предпочитают облегчить доступ к дорогой забаве наймом дорогого же вертолета, отказываясь делать утомительные пешки. Кто знает, с кем они контактировали за пределами промышленного района. Ведь сам город не опутан рядами колючей проволоки. Такого не было даже во времена Норильлага. Никто из нас не бывал в Железногорске. И мы не знаем, каковы реальные возможности этого коротка для надежной герметизации. Отчасти помогут широта, морозы, долгая полярная зима, расстояние, в конце концов. Ведь, к примеру, птичий грипп так и не добрался на таймыр. Заболевшая птица просто умирала в пути. А на упавших тушках вирус выстуживали лютые морозы. Могут переносчиками роба выступать птицы и звери. Да хрен его знает. В любом случае шансы остаться в стороне у крупных населенных пунктов будут стремиться к нулю. Незаразившихся можно поискать на полярных станциях, где человек в отрыве и так долго не протянет без снабжения. В дальних таежных скитах, в избушках отшельников, на промысловых точках. Много удивительного и редкого можно встретить в тайге и тундре, но наибольшая редкость это сам человек и весьма странный. В Последнее время участились экспедиции групп новоявленных сектантов, по образу жизни больше похожих на позабытые нынешними поколениями коммунные хиппи. Правда, несмотря на Декларации независимости, далеко от городов всякие современные эзотерики и мутные духоборцы никогда не забирались. Добровольных отшельников условно можно разделить на две группы состоятельные и состоявшиеся. Серьезные охотники – Настоящие промысловики со снегоходами всегда базировались основательно, а их угодья известны и помечены на картах. Это состоятельные люди, ушедшие в отрыв ради бизнеса, для прибыли. У них имеется серьезный, часто рубленный дом, огороженный участок с малинниками и тепличками, погреба, складские и подсобные сооружения, петок мохнатых собак, пара снегоходов. Для ловли рыбы – Основой материального благополучия семьи имеются две моторные лодки. В общем, живут такие люди достойно и благополучно, по сути, полноценной жизнью, пусть даже и в удалении от привычных благ цивилизации. Состоявшиеся по воле кислых жизненных обстоятельств отшельники мотивировали отрыв по-разному, часто несправедливостью людской, иногда протестом. «Давным-давно, — рассказывали мне мужики, — Такой отшельник жил неподалеку от трассы старой узкоколейной дороги Норильск-Дудинка на островке озера Дурамой. После войны попал в Норильск, сидел в одиночной камере. После освобождения он, похоже, завязал с верой в общество справедливости и, став отшельником, ушел от людей к черту на куличке. Запасы мог пополнять только зимой, ибо через островок шел зимник на поселок Волочанка. Одинокий человек менял рыбу на спички, соль, патроны и муку. Когда получило развитие вертолетное сообщение, он остался совсем один. Однажды кочующие мимо аборигены услышали собачий вой. Ошалевшая псина привела их к избе, где лежал умерший от одиночества человек. Труп отвезли в дудинку и похоронили на местном кладбище. Никаких документов у отшельника не было. Верная собака умерла на его могиле. В эту же подкатегорию можно добавить беглых зэков скрывающихся от правосудия. Чаще всего это не маньяки лютые, а обыкновенные алименщики. Разница между двумя типами отшельников огромная. Первый тип притягателен, как классический герой Джека Лондона. Такое вот напоминание о древних первопроходцах, освоителях Сибири и Севера, про образ сибирских и заполярных хуторян, затундренных крестьян и обособившихся казаков чьи полуистлевшие избы в избытке обнаруживал по берегам северных рек Николай Урванцев. Опора державы, прогрессоры и пограничники. Именно эти люди двигали за полярный фронтир вглубь белых или серых пятен. Второй тип никакого прогрессорства не несет, категорически. Эти люди банально сбежали от людей же, не имея сил или умения жить коммунально. И вообще полноценно коммутировать с себе подобными. Одной причины тут, как правило, не бывает, они следуют друг за другом. Если вначале человеком может двигать благой романтический поиск и некие убеждения, то после неизбежный накип деградирующего одиночки делает возвращение в цивилизацию просто невозможным. У всех у них нет жен или друзей, их никто не ждет в мрачной избенке, их дети не собирают ягоду окрест и не учатся удачливой рыбалке, деток тоже нет. Эти люди уходили от пороков, алкоголя и клептомании, но постепенно приходили к примитивному дикарству. Есть среди них экзистенциальные религиозные чудаки. Потом у таких мотивы меняются. Пара-тройка лет и все, сливай воду. Жизнь бобылем постепенно входит в привычку, порождая звериную скрытность, отверженность и ожесточение. Под категорию состоявшихся по воле судьбы отшельников входит еще одна группа. Это бывшие городские бичи. Социальное явление было хорошо известно еще в советские времена. Именно таких людей советские начальники выше среднего звена. Эти несостоявшие красные бары из рабфаков привлекали для охраны и обслуживания своих частных загородных угодий, фальшиво называемых турбазами, комплексов, построенных хозспособом, домов отдыха для избранных. Штат предприятия владельца их брали под снежниками то есть липовыми слесарями, плотниками и хозрабочими. Практика эта, более похожая на рабовладельческую и уж всегда батраческую, продолжилась и в новейшее время. Количество частных охотничьих и рыболовных угодий, в том числе и коммерческих, постоянно росло. У каждого из хозяев, увлеченных идеями экологического отдыха, рыбалкой и охотой, давно сложился и полностью отработанный собственный подход и метод к организации удаленного хозяйства. Тут стоит отметить, что все они, хозяйства эти, весьма схожи и разнообразием не отличаются. Собственная база, стоящая на выверенном месте, архитектурно, как правило, близка к примитивным тундровым балкам. Несмотря на достаточно высокий социальный статус таких устойчивых групп отдыха, созданные ими между собой на мини-турбазы выглядят в подавляющем большинстве непрезентабельно, и уж чего-чего а культурного интереса они точно не представляют. Отдыхающий контингент не склонен менять место постоянной расслабухи, практически не нуждается в каком-либо дополнительном сервисе, имеет десятилетиями сформировавшийся взгляд на подобный отдых. У него нет тяги к туризму, особо к его экстремальным видам, не занимается этнографическими исследованиями, не склонен к пешим маршрутам. Красота пейзажа отодвинута на третий план, уступая место фактору обилия дичи и относительной транспортной доступности. Большое значение имеет и фактор наследования территории, преемственности такой точки. Высока роль административного ресурса при решении проблем. С постепенным увеличением количества частных гусеничных вездеходов и мощной снегоходной техники, колесных машин типа трекол, возрастает количество диких путешествующих, людей самых разных слоев и интересов. Это обостряет необходимость охраны и круглогодичного надзора за состоянием охотничьих баз как гарантии постоянной же их готовности к приему нужных людей. А кто будет охранять да присматривать? Хозяину точки достаточно просто найти специфического, скажем так, человека. Одинокого мужчину средних лет, привыкшего годами жить без женщины, друга и собеседника. Выгодно это и контрагенту. Многие из них не имеют паспортов, а за некоторыми тянется старый криминальный след, тяжкий грех, либо какой-то социальный порог. Нанятый отшельник, пять раз в год видящий своего благодетеля, искренне радуется такому положению дел. Его снабжают, ему есть где поспать, что поесть и чем заняться. Качественный приют и дело, которое ты знаешь, проживание в одиночку среди тундры. Красота ведь. Что бывает с таким специалистом и как он себя поведет, если привередливый владелец выгонит его в зашей за пределы ухоженной гасиенды, обустроенной группы балков, можно только догадываться. Лично я убежден, что человек, какой бы геройский профиль лица он ни имел, 10 лет проживший в тундре волком-одиночкой и не желающий вернуться к людям, не имея никаких настоящих препятствий, нормальным быть не может. Это лишь моя частная точка зрения, и она никак не должна помешать тем, кто охотно видит в таких отшельниках истинных романтиков чисто поля. Они выжили после апокалипсиса, ведь хозяева в урочный час не явились, Некому было занести вирус. Пока. Материальные следы пребывания вынужденно состоявшихся отшельников можно обнаружить в самых диковинных местах. Не стоит думать, что, например, плато Путарана похоже на здоровенный каменный стол, описанный Конан Долем в его затерянном мире. Это вам не плато Мату Гроссу. Здесь действительно есть места, где можно затаиться на долгие годы. Никакой профессор Челленджер не доберется. Озера и предгорья способны прокормить опытного человека в любое время года. Именно озера отшельники и ценили больше всего. Зачастую изгои забираются туда, куда никакой нормальный промысловик или рыбак не пойдет. Тем не менее, число таких людей внушительно. Я думаю, что их сотни по всему Таймыру. И это тоже население. Пусть и принадлежит оно не государству, а территории. А сколько же их в бескрайней тайге? Сароверы, кстати, они никогда не селились в Разбойном, предпочитая жить в отдельной деревеньке, куда чужим вход фактически заказан. И сюда они заявились лишь тогда, когда на юг ушел последний пароход с беженцами. С Петляковыми не контактировали, загнав их в избу, наверное, боялись заразиться. Бесполезно прикидывать численность еще не заразившихся. Нет данных. Да и динамика изменения численности может быть непредсказуемой. Вчера еще полный поселок в одночасье может стать коллективным кладбищем. Самое неприятное — синяки. В разбойном обнаружилось двое сумасшедших — несчастная медичка и хозяин криминальной артели. На всякий случай принимаем их общую численность, равное количеству оставшихся нормальными людьми 2 — 2% от выживших. Синяки бесспорно очень опасны при контакте, особенно неожиданном. И вполне могут весьма быстро еще более сократить число выживших счастливчиков. Особенно на самом первом этапе, когда люди еще не готовы к такой встрече, а предупредить и посоветовать некому. Это мне повезло, что Петляковы рядом были. Тем не менее, синяки – фактор существенный, хотя и не ключевой. Так пока представляется. Здесь мы, благодаря любителю сериалов, Петлякову опять вспомнили о клятых фантастических зомбаках. Вот были бы расклады, не приведи господи. Хорошо, что это просто фантастика. Потому что пропорция в зомбическом варианте была бы совсем иной, самой кислой. На одного выжившего нормального человека приходилось бы по сотни кровожадных зомбаков. В случае с синяками пропорция один к одному. Из ста выжил всего один. Но при этом люди как бы не расчеловечились окончательно, превратившись в агрессивных безумцев. Страшный и реально опасный противник. Обращенным в синяки откуда пополнить свои ряды, разве что откупорятся те, кто еще не заболел. Вот там прорыв возможен. С течением времени количество синяков будет неуклонно уменьшаться. Туповаты они. Легко нарываются на неприятности самого разного характера. Даже утопиться могут по дури, что мы с дедом не так давно и наблюдали. Правда, нам неизвестно, заразны они или нет. Вдруг после укуса синяком ты и сам станешь безумцем. Нет данных. Для получения сведений необходимы внешние контакты, а мы сидим на месте, проедаем остатки награбленного в брошенном поселке. Между прочим, уровень агрессии у синяков таков, что даже в случае их способности распространять энергию безумства, они, скорее всего, просто убьют свою жертву, не дожидаясь ее перевоплощения. «Подсчет окончен. Других живых для этой планеты у нас нет». Теперь о материальном воплощении цивилизации. О населенных пунктах, городах, поселках и деревнях. Как там дело обстоит? Стираются ли грани? Как в них чувствуют себя выжившие? И куда стоит бежать человеку после апокалипсиса? Что выбрать для проживания? Интереснейший вопрос. Вопреки широко распространенному мнению, степень автономности таежных поселений сильно преувеличена. В том числе и с помощью масс-медиа. Ставший в свое время знаменитым кинофильм про поселок Бахта, показывал уникальную способность местных жить в отрыве от цивилизации, что во многом является правдой. Однако полной автономности в подобных поселениях нет, да и быть не может. Ее не было даже в далеком XVIII веке. Всем аборигенам необходима торговля, обменные операции, контакт с внешним миром. Не прожить без этого. Любой Енисейский поселок связан с Большой землёй почтовой связью. Почта – наше все. Даша Закревская рассказывала, что интенсивный рост города Красноярска начался с постройкой московской почтовой дороги. В настоящее время это федеральная трасса М-53. В 1735-1741 годах, которая соединила соседние города Ачинск и Канск с Красноярском и остальной частью России. К концу XVIII века в Туруханском крае проживали почти 5000 жителей, в том числе 800 русских мужчин, учитывали только их. И хотя количество коренных, то есть круглогодичных зимовий и станков достигло наибольшего числа, многие из них вскоре стали нежилыми, их покинули более 200 промысловиков, самых активных людей территории. Такое состояние Туруханского округа встревожило царское правительство. Было принято решение о заселении округа южнее Туруханска. 360 человек получили разрешение поселиться в станках и зимовьях, лежащих по самому северному почтовому тракту между Енисеем и Леной. В 1812 году на судах и двух барках были доставлены новые поселенцы. В намеченных пунктах оставляли по 3-4 семьи, снабжая их необходимыми домашними орудиями и хлебом. Кроме того, каждой семье безвозмездно давалась корова и лошадь. В дальнейшем жизнедеятельность обеспечивалась регулярной почтовой связью. Взаимодействие северных и южных районов края было всегда. Торговля смогла подстегнуть развитие территории и обеспечить необходимое качество жизни. До прихода русских на Сибирский север местному населению просто не незачем было заниматься промыслом пушнины, кроме как для удовлетворения собственных нужд, ведь ни нормальной торговли, ни пушного рынка в Сибири фактически не существовало. Более того, шкуры просто не на что было менять, ведь деньги аборигену не нужны, если нет магазинов, а предметами быта он вполне мог обеспечивать себя самостоятельно. И лишь русские промысловики смогли предложить ему то, от чего туземец не мог отказаться – порох, соль, муку – качественную сталь для орудий, металлическую посуду, котлы для варки и чайники, и защиту от воинственных соседей. Поэтому местные племена продвинулись на север лишь после возникновения обоюдного торгового интереса, одновременно с приходом русских. Это был взаимовыгодный симбиоз. До этого момента столь суровая среда обитания интереса ни для кого не представляла. При ничтожной численности населения места хватало для всех, и южнее полярного круга. Людям делать было нечего на севере. Но вот появился спрос. Имея систему жизнеобеспечения северного типа, то есть отгонное оленеводство, самоеды могли кочевать по стылым тундрам и добывать пушнину, сбывая ее русским в крошечных промысловых зимовьях, стоящих по берегам рек. Дело пошло. К казне была нужна мягкая рухлядь, то есть ценный мех. Аборигенам включённое в систему жизни материальное обеспечение. А что будет происходить в нынешних условиях? Где отчаявшимся людям взять медикаменты, капканы, соль, сахар, чай, спички, крупы, муку и прочее столь необходимое? Ранее раз в неделю в каждый поселок прилетал почтовый вертолет или самолет Ан-3. Уж где какая полоса имелась? Курсировали специальные санрейсы, заказные... Готовы оперативно вывести заболевшего в краевую больницу. Для заброски в поселение всего необходимого круглогодично использовалась любая возможность и повод. Летит избирательная комиссия – везут нужное. Комиссия с проверками – берите попутный груз. Начальство с визитом – тоже не пустые идут. Я и сам участвовал в таких мероприятиях. Сопровождал представителей избиркомов в поездках на дальние заставы и полярные станции на островах. Борт вертушки забивался картонными коробками под крышу салона. Ну а теперь представьте, что санитарных рейсов больше не будет. Спасительная вертушка никогда не прилетит за пострадавшим. Соответственно, ничего и не забросит. Какая там почта? Подумайте, отныне даже патроны взять негде. А топливо? Как быть? Оставаться на месте или уезжать? Конечно, какое-то время можно протянуть на старых запасах. Особенно в том случае, если поселок богат имеет какое-то производство или лесосеку поблизости. Аварийно брошенный прииск тоже подойдет, там топлива много. Но как быть с медициной, образованием, социальной помощью? Ладно, черт с ней, школой и почтой. А что прикажете делать с переломом и аппендицитом? Одним словом, чтобы прожить автономно и достаточно комфортно в удаленном поселке, особенно долгими сибирскими зимами, нужно иметь огромную уверенность в себе, если хотите, некую идеологию с опорой исключительно на собственные силы. В этой роли мы не смогли представить никого, кроме небольшого количества еще не избалованных постоянной опекой коренных малочисленных народов Севера и чрезвычайно религиозных староверов с огромной практикой автономного или полуавтономного проживания. Эти уж точно останутся здесь, на родине, никуда не поедут. Они и в старые добрые времена не очень-то контактировали с чужаками, Как стоит поступить жителю поселка или деревни? Сообщество всезнаек-выживальщиков давно выработали свой взгляд на вещи, распространив убеждения в сети и печатно, зафиксировав нехитрый постулат. «Из города валить надо, и как можно быстрее, а лучше озаботиться заранее и купить себе пресловутый домик в деревне, где есть погреба со всеми необходимыми запасами и снаряжением». Тысячу раз смоделированные опасности и тяготы постапокалиптического мегаполиса Описаны ими красочно и образно. Нет нужды сейчас их перечислять. Однако, что подумает человек, живущий в глухой деревушке, не в мечтаниях или страхах, а реально и всю жизнь? Он-то знает все трудности быта, представляет себе степень зависимости от внешних контактов. У него есть семья, маленькие дети. Плюнет он на город, останется жить тут или уедет? Что же, давайте попробуем представить картинку городскую. На первый взгляд выжить в городе в условиях падения цивилизации — нет электричества, следовательно, ничего нет — крайне проблематично, особенно в осенне-зимний период. Вроде бы это должно быть вполне очевидно даже тем людям, кто к работе городских служб не имеет никакого отношения. Любой город, в котором живет более 50 тысяч человек — это уже плотная застройка. Аварийные запасы угля и солярки на ТЭЦ и в котельных не вечны. Да и есть они далеко не везде. Как только исчезнет электричество, начнется такое киноужасов, что все режиссеры и сценаристы, творящие в жанре «жизнь после апокалипсиса», синхронно утрутся сопливыми платочками. Готовить пищу и кипятить воду придется на кострах в дворе. Подкачивающие насосы тоже оснащены электродвигателями. Питьевую воду, как правило, в городе взять неоткуда, только из водопровода. И то зачастую питьевой она считается чисто номинально. Утилизировать отходы, иначе как с помощью сложной канализационной системы и работающих очистных сооружений, невозможно. Жарким летом эта проблема встанет особенно остро. В итоге, в случае прихода Большого Полярного Лиса, любой крупный город становится опасным и крайне негостеприимным местом, находиться в котором больше пары дней глупо, а жить постоянно – безумие. Трупы. Вы только представьте себе город-миллионник, в котором выжило всего 4% населения. Из них половина зловещие синяки. Представьте себе территорию, буквально усеянную мертвыми телами, лежащими повсюду более-менее равномерно, причем не только в квартирах, но и на улицах. Вирусную катастрофу неизбежно будут сопровождать техногенные аварии, взрывы затопления, обрушения и пожары. Нельзя не брать в расчет утечки аммиака и других ядовитых веществ в том числе с фармацевтических и химических предприятий, нефтеперерабатывающих заводов. Найдутся придурки, пожелавшие залезть туда, куда они просят, и нажать там ненужную кнопку. Через незакрытые или выбитые взрывами окна в квартиры неизбежно начнет проникать дождевая вода. Адская смесь, по сути, биологическое оружие, станет просачиваться через перекрытие, попадать на рельеф, а оттуда в ливневую канализацию – которая вскоре забьется намертво. Некому чистить. Остановившиеся промышленные и бытовые холодильники добавят к происходящему мертвенных красок. Санитарная обстановка будет чудовищная. В конечном итоге продукты разложения неизбежно попадут в Енисей, и в Великой реке многие десятки, если не сотни километров, придется бороться с трупным ядом, в огромном количестве попавшим в реку, утилизировать и обеззараживать. Да, в черте города питьевую воду уж точно будет взять неоткуда. Есть, правда, огромные оптовые склады и базы. С учетом резкого сокращения потребителей, консервированных тем или иным образом либо сублимированных продуктов и напитков, оставшимся в живых хватит надолго. Должно хватить, в теории. На деле все может быть гораздо сложнее. Осаживая Игорюню в его мечтаниях по захвату воинских складов, я, тем не менее, должен признать, что наиболее сладкие объекты быстро станут исключительным достоянием удачно собравшихся групп под руководством решительных людей. Много ли нужно для защиты огромного склада в таких условиях? Ничуть. Хватит даже пятерых человек с огнестрельным оружием и с прикормленными собаками. Поскольку желающих проникнуть внутрь охраняемого объекта много не будет, можно считать, что откровенных дураков просто нет. Они, скорее всего, уже умерли так что выжившие начнут брать под контроль лишь то, что им по силам. В каждом конкретном случае будут свои ништяки. По идее, запасов хватить должно всем, если их распределять централизованно по разнарядке. Теоретически, с большой натяжкой, можно допустить, что некие центры управления все-таки уже созданы. Однако так называемый скоропорт, мясные, рыбные и молочные продукты быстро станут смертельно опасным ядом, начнут гнить овощи и фрукты, Вот вам и еще одна добавочка к фатальному загрязнению среды. стая одичавших собак и кошек плюс городские крысы, казалось бы, станут первичными санитарами мертвого мегаполиса. Однако они же явятся и разносчиками новой заразы, типа какой-нибудь холеры. Одним словом, в городе делать вроде бы действительно нечего. Но ведь народ валом повалил в Красноярск. В чем тут дело? А все дело в том, что относительно свежий опыт наших соседей-украинцев наглядно показал, что устойчивость городской инфраструктуры даже в условиях страшного кризиса на самом деле оказывается чрезвычайно высока. По крайней мере, до начала отопительного сезона, который еще далеко, на дворе начала лета. В настолько ранней стадии полное обрушение цивилизации пройти не может. Есть крайний, но до определенного порога терпимый дефицит человеческих ресурсов. Совершенно ясно, что на момент эвакуации масштабы последствий эпидемии еще не были настолько очевидны, а буквально на несколько дней позже уже и эвакуировать было бы некуда и некому. Свою роль сыграла инерция мышления, а еще житейская мудрость. Человеку сложно представить, что отныне везде творится одно и то же. Быть такого не может, не должно. Где-то же есть центральная власть. Работают хваленные штабы МЧС, принимаются необходимые меры. В стране существуют профильные научно-исследовательские институты и лаборатории, занимающиеся изучением подобных болезней и борьбой с ними. Специалисты должны были принять меры. И уж во всяком случае обязательно спастись сами. У них нет права на смерть. Им отчизну спасать нужно. Значит, можно ожидать появления чуда-вакцины – и оказание должной медицинской помощи. Повезут ли такую вакцину в поселке? Шутите? Да ни за что. Не до поселков пока мест. Это преснопамятный Ингмар Йонович своим сотрудницам мог врать с три короба в рамках своеобразной корпоративной культуры. Рядового обывателя не проведешь. А как же гуманитарные конвои из белых КАМАЗов с солидными мужчинами за рулем? Если кто-то и где-то действительно их соберет, то куда направятся эти колонны? Разумеется, в крупные города. Там же встанут передвижные госпитали. Оставшаяся на плаву власть наверняка обеспечит правопорядок. У нее есть планы на случай самых разнообразных ЧП. Вся необходимая техника, ресурсы и специально подготовленный штат сотрудников. Ведь именно об этом нам так долго командиры спасателей втемяшивали по телевизору. Так мы думаем, потому что надежда умирает последней. Как простому человеку не верить в мощь всемогущего государства, о которой столько говорилось? Да, война остановлена, Третья мировой не случилось. Однако вероломного вражеского удара можно ожидать и в дальнейшем. Не исключено, что на территории станут действовать неотозванные командованием заклятых друзей или просто заплутавшиеся диверсионные группы. Сумасшедшие командиры АПЛ по-прежнему могут отдавать приказы на запуск топоров. Где обывателю найти защиту? То спасет мирного жителя? Только родная армия. И если ее нет в твоей деревне, то лучше бы прижаться к ней поближе. Армия народ не бросит. Именно так будет рассуждать мамочка с тремя детьми. Так что не вздумайте ничего рассказывать ей про спасительный погреб или домик в деревне. Она в нем всю жизнь просидела Сиднем, и было не сладко. Только государство и помогало. Так что, прикажете в смертный час позабыть об этой надежде? Относительно санитарно-эпидемиологической обстановки в крупных городах, пожалуй, тоже можно ввести поправки. Дело в том, что трупы не будут распределены равномерно. На левобережье Красноярска, в Старом городе, особенно в районах улиц Мира и Ленина, расположено очень много административных и хозяйственных зданий, торговых и культурных центров. То есть на лицо целые районы, где постоянных жителей мало. И кто сказал, что большинство горожан должно умереть по квартирам, на родном диванчике? Скорее всего, родственники, своими силами и машины скорой помощи экстренно начнут свозить заболевших в больницы и специально открытые центры. Не исключено, что городские власти и МЧС, согласно положениям тех самых секретных планов, начнут разворачивать особые фильтрационные или карантинные лагеря для инфицированных, где несчастных смерть массовой примет в объятия. Вот там действительно будет кошмар. Да, техногенных катастроф не избежать. Только пандемия, как бы она ни была скоротечная и убойна, это вам не чудовищные силы удара стероида из космоса, сдвигающий Землю с орбиты, и в считанные мгновения убивающий все живое на планете. События станут развиваться быстро, но не стремительно. Разом все не умрут, в том числе и специалисты. Попробуем разобрать ситуацию на примере гидроэлектростанции Ангары и и Енисея. В свое время один знаменитый журнал в довольно панической статье "Дамоклово моря» сообщил следующее. Дед нашел этот номер. МЧС распространило по социальным учреждениям Хакасии памятку с описанием возможного сценария катастрофы и планом эвакуации населения. Не на пустом месте. Еще в марте 2008 года на Абаканской ТЭЦ были проведены учения, имитирующие ситуацию прорыва плотины Саяна-Шушенской ГЭС. В статье сказано, что в случае прорыва высота водяного вала непосредственно у плотины превысит 50 метров. Через 10 минут чудовищная волна достигнет Майнской ГЭС и полностью ее разрушит, а через 20 — Саяногорска, который полностью уйдет под воду. Затопление Абакана и Минусинска начнется через 5-6 часов. Через 17 часов уровень Енисея там повысится на 30 метров. Цифры воистину пугающие, и в них можно сомневаться. Однако масштаб разрушений очевиден, он неприемлем. Согласно некоторым расчетам, если волна достигнет Красноярского водохранилища, то его уровень поднимется на 10 метров. Вода перельется через плотину Красноярской ГЭС и выведет ее из строя. Произойдет затопление отдельных районов Красноярска и ряда лежащих ниже по течению поселений. Наиболее пессимистичный сценарий – полное разрушение плотины Красноярской ГЭС. Тогда серьезная угроза нависнет даже над атомным центром в Железногорске, расположенном в 64 километрах от Красноярска. Таков сценарий быстрого разрушения тела плотины, возможного, например, при сильном землетрясении или целенаправленном ядерном ударе. У нас несколько другая картина. Землетрясений не было, ядерное оружие в скоротечной войне, в том числе и за Арктику, не применялось. Наиболее вероятно, аварийная остановка силовых агрегатов ГЭС. Брошенная людьми гидроэлектростанция действительно очень опасна. Вода обязательно начнет переливаться через верхний бьев с максимальной нагрузкой на тело плотины, что в конечном итоге может привести к ее обрушению со всеми вытекающими. Буквально. Но вот прошло достаточно времени, и мы, сидящие ниже слияния двух великих рек, катастрофического воздействия от аварии на газ, включая Багучанскую на Ангаре, так и не почувствовали. Подъем воды пока что не наблюдается. О чем это может говорить? Во-первых, о том, что сами плотины уцелели. Во-вторых, можно надеяться, что оставшийся в живых технический персонал станций свое дело и меру ответственности знает хорошо, и необходимые меры принял. Начали постепенный сброс водохранилищ, с конечной целью вывести их на минимальный уровень подъема воды и обеспечив тем самым минимум опасной нагрузки на тело плотины. Если сбрасывать воду постепенно, то Енисей-батюшка спокойно заберет давно забытые рекой объемы. С увеличением глубин улучшится проход через казачинские пороги, а речная вода, взбитая турбинами в пену, потечет спокойно, и, наконец-то, в районе Красноярска начнет замерзать зимой. Прекратятся туманы, исчезнет избыточная влажность воздуха, в зимнее время вытягивающее тепло тело, как насосом. Енисей вернется к своему первобытному, естественному состоянию. И это хорошо. Можем ли мы допустить, что на каких-то опасных производствах, если не на большинстве из них, руководством будут приняты необходимые меры по защите и так вымирающего населения? Черт возьми, у каждого в штате есть своя служба гражданской обороны, трижды проверенные планы и расчеты. Разработан порядок действий при катаклизмах всех мастей. Хотелось бы. В идеале представляется возникновение на окраине Красноярска, выше по течению реки, где вода относительно чиста, небольшого поселения в несколько сотен жителей, решивших начать все с изного. И видящих под чутким руководством мудрого командира некие заманчивые перспективы. Ведь на одних консервах не проживешь, надо создавать новую систему жизнеобеспечения. Повторюсь, это идеал. На деле в городе появится несколько конкурирующих общин. Что касается НИИ, вакцин и гипотетической руки помощи из центра, то это просто мечтание. И прогнозировать здесь что-либо очень сложно. Может, структуру и уцелели, может, нет. В любом случае, реальная картина происходящего проявится лишь через год. А нам-то что делать? Сидеть здесь или пытаться встроиться в новую жизнь? Если да, то в каком качестве? Как по мне, то лучше бы сохранить полную самостоятельность. И совершенно точно не хочется быть подчиненными. «Наподчинялись, знаете ли. Хватит». Через 10 минут полного молчания я осознал, что мы все втроем смотрим на катер КС-100, стоящий внизу у берега. С ненавистью смотрим, между прочим. Бывший хозяин доброе дело задумал. Решил поменять родной двигатель ЯМЗ-238 на импортный дизельный атмосферник Каммингс. Хорошая задумка. ЯМЗ-шный движок проверен и надежен. Вот только топливо он жрет, словно плавучий танк. А горючки у нас не цистерны. Комплектный двигатель уже смонтирован, поставлен новый водомет. Казалось бы, какая красота, садись и в путь. А нет, неугомонный хозяин под такую капиталку решил поменять на судне всю электропроводку. Для меня это самая геморятина. Четвертый день мы ковыряемся с этой проводкой. То одного не хватает, то другого. Часть запчастей владелец катера уволок домой, сразу все собрать не удалось. Да и неясно было, что именно нужно. Хорошо, что есть руководство по ремонту и эксплуатации. Укладка жгутов, прозвон, подключение, очередной ой, переделка. И так без конца, вечный ой. Ладно бы только систему управления подключить. Зачем было в салоне все обдирать, а? Радар он снял, и холод тоже, теперь надо настраивать все заново. Солидный был человек, основательный. Чтоб тебе пусто было в раю. А сегодня мы на работу не пошли, вот так вот. «О чем размечтался, Алексей?» «Да так, черепки в голове собираю, Геннадий Федорович. Думаю». «Много думать вредно», — тут же напомнил дед. «Может, ребятки, спустимся на берег? Поработаем на кс -ке. Кстати, я там давеча стаю уточек видел, совсем близко. Хорошо бы, пирога с утятинкой». Игорь недовольно поморщился. «И все-таки патроны нужны», — неожиданно объявил он, любовно поглаживая свой дробовик. Неожиданный до крайности, импульсивный человек, даже удивительно, как ему в рискованных путешествиях удавалось выходить сухим из воды. Тренироваться надо. По десятку цинков на каждый нарезной ствол, да и гладких бы патронов побольше. «А сколько у нас тех нарезных?» — спросил я, срывая очередную травинку. «Я их выбрал в качестве альтернативы жевательной резинки». Успокаивает. В Сибири вместо жвачки некоторые люди до сих пор используют особым способом вываренную смолу лиственницы или сосны. Это так называемая сера. Она представляет собой небольшие кусочки коричневого цвета, чаще в виде маленьких брусочков или сигареток. На вкус она горькая и с непривычки противная, а потом даже приятная. Жевание серы способствует сохранению здоровых зубов и укреплению десен, что объективно подтверждается тем, что в енисейских и забайкальских деревнях У большинства жителей зубы сохраняются до глубокой старости. Ее готовят чаще всего кустарным способом, а продают бабушки наравне с семечками и орешками. Когда на рынках, иногда прямо на улицах. Для варки серной жвачки надо собрать куски коры с натеками смолы, погрузить в специальный сетчатый мешок, который опустить в сосуд с водой, на решетку, по принципу водяной бани. Емкость закрывают крышкой и на огонь, Разогретая и отпаренная смола постепенно стекает через сетку в кипящую воду, где и варится. После остывания котла получившийся состав раскатывается на колбаски, нарезается на порции. Некоторые артели даже ставят на них свой штамп. Сера гораздо тверже традиционной жевательной резинки, но к зубам не липнет. При жевании она постепенно размягчается. Между прочим, обладает чудесными бактерицидными свойствами. «Язвить легко, отрицать трудно», — нахмурился парень. «Хочешь расстрелять ствол прямо в процессе тренировок? А где новый возьмешь?» «Леха, ну ты чё? Так потому и говорю об арсеналах». Я чуть травинкой не поперхнулся, язык уколол. Растерявшись, даже не нашел, что сказать. «Вот смотрю я на тебя и думаю, какой же ты легкий пацан, прямо воздушный, все порхаешь в мечтаниях суетных». Петляков недовольно покачал головой. Гляди-ка, цинки ему подавай. Может, сразу грузовые составы? Чего мелочиться? Тренировка, говоришь? Я тебе вот что скажу. Если бы наши охотники-промысловики тренировались с цинками, то им никакого промысла не хватило бы на жизнь. Хоть соболя добывай, хоть норку. А ведь все стреляют точно, зря патроны не жгут. Скажи мне, почему? Ну, может, они от природы талантливы? Тем кагалам. Геннадий Федорович, откуда мне знать? Порода такая. Наследственность там особая, преемственность. «Хе-хе, порода обычная, человеческая. У нас ведь промысловиками не только коренные работают. Из городов порой люди переселяются. Надоедят им мешки каменные, вот и убегают к настоящей жизни». Не Нет, Игорь, дело не в породе. Испокон спокон веку детишек стрелять учили без всяких цинков. Прежде чем начать пулять во все стороны, понуждали с оружием знакомиться, привыкать к габаритам и весу, стойку правильно принимать, целиться верно, обхваты ставить, упор в плечо. Палец на спуске правильно укладывать. Был у меня когда-то знакомый милиционер. Так он рассказывал, как тренер заставлял их часами утюг на вытянутой руке держать. Мышцы и сухожилия тренировал. Так и надо. Стрелянную гильзу в патронник и работай с прицелой на вскидку. Щелкай правильно, плавно. Дыши спокойно. Представляешь, что ты выстрелил. Сам же я оцениваю результат. Попал или дрогнула рука? Глазомер опять же, добавил я. А как же? улыбнулся дед. Привык сын к оружию, продемонстрировал папаше. Тот дает один патрон и влез. Ходи, ищи, а стреляй только тогда, когда уверен в выстреле. Если промахнулся, то тренируешься дальше. Сынки. Шишки с перцем ешь, отрезвляет. Я встал, несколько раз осторожно качнул телом, разминая позвоночник, и с нескрываемым наслаждением показал катеру смачный мозолистый кукиш. Накося, выкуси! Не дождешься, выходной у нас!» Чапаи думать будут. Не все же время руками работать.